Глава третья. Ключ, кукла без головы и тайная дверь. Чтобы помочь призраку перейти границу, нужно знать, каким он был человеком при жизни, чего хотел, о чем мечтал. Призрачная энциклопедия. Том второй. Глава пятая. Всю вторую половину дня они с мамой мыли полы, вытирали пыль, прибирались и приводили в порядок дом, а вот чердак мама намывала сама, не пустив туда Арис. Но зато у нее было время сделать заметки о Карлотте для нового рассказа. Вечером после ужина Арис развалилась на диване и ждала какао с маршмеллоу, которое мама обещала за старание, или вернее, страдания. В камине трещали поленья, гирлянды на окнах мигали теплыми золотыми огоньками а Арис наслаждалась уютом и маминой заботой. Когда она бежала из дома, то даже не представляла, как сильно будет скучать. «Ну что, нашла своего кота?» — спросила Виктория, поставив высокие кружки на столик. Она устроилась рядом и посмотрела на дочь. «Я для него все купила». «Да». Арис тоже взяла кружку и вдохнула ванильно-шоколадный аромат. На поверхности таяли пять разноцветных зефиринок. Он живет у соседки. Какой? насторожилась мама. В доме миссис Бруни. Кстати, а где она? Осторожно спросила Арис. Ох, Карлота пропала! выдохнула мама. Никто не знает, что с ней случилось. А ты? Я? Виктория удивленно посмотрела на дочь. Ну да. Ты же здесь живешь, и ты... Ну, я ничего не знаю об этом, милая. И как не в дом попал кот? У Карлоты никогда не было животных. Ты же знаешь, какой она была». «Я думаю, дух — проводник», — призналась Айрис. «У него есть красивый серебристый ошейник с подвеской». «Дух?» «Да, наделили же бедного кота таким именем», — засмеялась Айрис. «Дочка!» Лицо мамы стало грустным и встревоженным. «Ты же знаешь, зачем приходят проводники?» Арис кивнула. Лучшего времени, чтобы рассказать про миссис Бруни, было не найти. Тем более, уже завтра приедет бабушка с тетями и начнется апокалипсис в ее спокойной жизни. И лучше избавиться от призрака до их приезда или хотя бы до Рождества. То есть за четыре дня. «Они приходят за призраками», — сказала Айрис, и мама выдохнула. «А я видела миссис Бруни». «Что? Ты видела Карлоту?» — изумилась мама и чуть не пролила какао. «Да, в ее доме, жуткая бабулька». «Что ты делала в ее доме?» — мама отставила кружку. «Она меня позвала. Прошлой ночью. Я же не знала, что она пропала». Подумала, что миссис Бруни застряла на чердаке и не может спуститься. Решила, что нужна помощь, и пошла к ней. Она шла кота. Теперь миссис Бруни знает, что я ее вижу. «Почему она не показалась мне?» Мама цокнула, мотнула головой и задумалась. «Я думаю, она боится выходить из дома. Ну, знаешь, эти предрассудки и страхи призраков, что их насильно отправят куда-то в неизвестном направлении». А они тут побыть еще хотят. Среди живых письма отправить, соседям праздник испортить. Большинство призраков не хотят никого пугать или вредить живым, строго сказала мама. Это была шутка, улыбнулась Арис. Тогда ладно, подмигнула мама. Что Карлота хочет? Кто ее поймет? Она не говорит со мной, она вообще не говорит. Но сегодня показала, где был спрятан в саду какой-то ключ. Арис сходила в комнату и принесла находку. Очень необычный, сказала мама, рассматривая его. Да, но я не знаю, от чего он. Милая, мама серьезно посмотрела на Арис. Я знаю, что ты никогда не любила общение с призраками, но если Карлота выбрала тебя, то ты должна ей помочь. Может это приведет и тебя к чему? Насторожилась Арис. К пониманию себя и своего пути? Мягко произнесла мама, но Арис в ответ только тяжело вздохнула. Она ведь была такой противной. Всех доставала. Да, Карлотта была не самой приятной соседкой. Но только подумай, ей самой было еще тяжелее. Она постоянно считала, что ее обманывают. «Ей вредят, и все вокруг не так. Я бы с ума сошла от таких мыслей», — улыбнулась мама. «И даже после смерти она не может никому довериться». Ари скивнула. «Наверное, мама была права. Пора ей стать взрослой и перестать так реагировать на призраков». Чем больше она отстранялась, тем упорнее духи притягивались к ней, словно хотели доказать, что она такая, какой не хотела быть. Но если бы я на них так не реагировала, то, может, и они бы не замечали меня вовсе, как живые». За входной дверью послышался какой-то скрежет. Мама тут же пошла открывать. К ее удивлению, на пороге сидел дух и смотрел так, словно уже устал ждать, когда ему соизволят открыть. «Вот и кот». Мама взяла его на руки и отнесла в гостиную. «Привет, дух». Грустно улыбнулась Виктория. Вскоре Арис поднялась в свою комнату, уже с разрешения мамы прихватив ее планшет, и стала искать информацию про ключ. Он явно был не похож на те, что открывают ячейки на вокзале или в банке, да и вообще вряд ли подходил к какому-то маленькому современному замку. Спать не хотелось, поэтому Арис взяла тетрадь и продолжила свой рассказ, но мысли о призраке Карлотты не позволяли полностью погрузиться в мир фантазий. Как она могла бесследно исчезнуть? В Свои-то годы! И если она уже мертва, то почему ее тело не нашли? Неужели кто-то в Сноулейке ее убил? Но кто и за что? Что произошло в ту ночь? Утром ее в доме уже не было. То есть последний раз ее видели примерно в пять часов вечера накануне исчезновения, когда она столкнулась с соседкой. И что за посылка, которую принес Гейб? Арис схватила планшет и стала искать статью, которую читала вчера вечером. В ней были интервью, которые брала местная журналистка у жителей Сноулейка после исчезновения Карлоты Бруни. «Вот она» вслух сказала Айрис и прочитала слова почтальона. Она была надзирателем Сноу-Лейка, словно ей платили, чтобы она следила, как мы все выполняем свою работу. А может, и платили. Но я привык к ее надзору, и все, что приходило для Карлоты Бруни, доставлялось в тот же день, даже на выходных. Так было проще, чем тратить еще несколько дней на переписку с ней, составление поминутного графика, не позволившего отнести сразу, и выяснения обстоятельств. Она бы и мертвого достала. Но тогда как он мог перепутать адрес и отнести посылку не туда, посылку для самой Карлоты Бруни? Эрис сделала новые пометки в тетради, выписала имя почтальона. Надо было с ним поговорить, но сегодня было уже слишком поздно. Она встала и принялась расхаживать по комнате. Мысли не давали покоя, она подошла к столу и посмотрела на соседский дом. Миссис Бруни, видно, не было. Ари обернулась на кота, развалившегося на ее кровати и делавшего вид, что спит. Но она чувствовала, что он наблюдает за ней. «Слушай, если мы хотим помочь миссис Бруни, то мне надо попасть в дом и все там осмотреть». Кот зевнул, потянулся, растопырив лапы, и, открыв глаза с немым упреком, Посмотрел на Арис. Ладно, поняла. Завтра сходим. Это еще соседи увидят свет в ее доме и вызовут полицию. Вот веселье будет. Утром после завтрака Арис собиралась на поиски ответов. Уже после обеда прибудут родственники и затянут ее в свои семейные посиделки. Арис пошла к себе в комнату за ключом, когда в дверь кто-то постучал. Я открою крикнула мама. «Только не бабушка». Взмолилась Айрис, но от ее семейства можно было ожидать чего угодно. Она вышла из комнаты и пошла к лестнице. На пороге стоял Гейб. Увидев ее, он широко улыбнулся и помахал рукой. Мама обернулась на Айрис и удивленно подняла брови. «Это Гейб. Мы вчера познакомились». Айрис пожала плечами и спустилась к ним. К ней домой никогда не приходил парень, но и этот явно был не тем, за кого его приняла мама. «Добро пожаловать, Гейб», — выдавила мама. «Я Виктория, мама Айрис». «Ладно, мам, я тут сама разберусь». Она кивнула и ушла к себе, странно поглядывая на Гейба. «Ты зачем пришел?» — накинулась на парня Айрис, как только мама скрылась в кабинете. А ты зачем меня обманула? не уступал ей Гейб. Я тебя не обманывала, она сцепила руки на груди. Ага, вот только не сказала, что твоя соседка пропала еще месяц назад. Я сама только вчера узнала, когда залезла к ней в сад: Чего тебе надо? сощурилась Айрис. Не хочешь прогуляться? Вдруг спросил Гейб и широко улыбнулся. Не очень, ответила Айрис но задумалась. «Пошли!» «Ладно», — протянула Айрис. Она быстро накинула пуховик, шарф, натянула ботинки, и они вышли на улицу. Солнце, играющее на снегу, ослепляло, а морозный воздух был свежим и чистым. Айрис глубоко вдохнула. Казалось, что зима в этом году была красивее и волшебнее всех прошлых зим. Даже снег по-особенному хрустел и поскрипывал под ногами, пока Арис и Гейб шли вниз по улице в сторону озера. Дойдя до развилки, они свернули в лес, чтобы выйти напрямую к воде, а не идти по обочине дороги до тропы, которая наверняка также завалена снегом. Деревья вокруг них замерли и напоминали украшенные посыпкой печенья. «Ну так?» — спросила Айрис. «Чего тебе надо и куда ты меня ведешь?» Слушай, Гей преска остановился и повернулся к ней. Его щеки были румяными от мороза, а волосы смешно торчали. Он чуть отодвинул шарф от шеи. Я хотел отмечать это Рождество с друзьями, остаться в Броке и провести свои каникулы весело, но мои родители решили не спрашивать моего мнения и притащили меня сюда, в самое скучное место, которое только можно представить. Семейный праздник, на котором собрались все наши родственники. Гей поежился, а я должен всем помогать и всех развлекать. Хороший мальчик, усмехнулась Арис, но заметив лицо парня, тут же спрятала улыбку. Но он ее уже заметил и шагнул к ней, угрожающе нависнув. Нет, сказал он и резко дернул заветку, отпрыгнув в сторону и обрушив на Арис гору снега. Она сперва смотрела на смеющегося парня и не двигалась, а потом кинулась за ним, но так и не смогла догнать. На берегу озера они оба обессиленно рухнули в снег и смеялись, как ненормальные. Арис давно не чувствовала себя такой живой и счастливой. Она всегда была одиночкой, безликой и незаметной для остальных. Казалось, так проще. Но проще не значит счастливее. Как оказалось, намного интереснее, когда тебя видят. И Гейб ее видел. Пусть это всего на пару дней, пусть потому, что у него не было выбора, и он маялся от скуки, но вдруг они будут и дальше общаться. «Ты из Брока?» — спросила Айрис. «Учусь там». «Я тоже», — обрадовалась Айрис. Брок — ближайший большой город, в котором был только один стоящий университет. «Ты это серьезно? «Да, факультет литературы» а я на информатике круто сидишь в даркнете о таком не распространяются усмехнулся гейп и закатил глаза странно что мы ни разу не виделись арис пожала плечами она не видела в этом ничего странного ведь ни с кем не общалась не ходила на вечеринки плюс корпуса были огромными она встала и отряхнулась от снега ты так и не ответил на мой вопрос ты тоже Гейб поднялся и взъерошил волосы. «Что ты делала в саду пропавшей соседки?» «Я уже говорила. А я тебе не поверил. Ты что-то искала, я видел. Да, и почитал в интернете о вашей Карлотте и ее исчезновении. Тебе не кажется все это очень странным?» «Ты хотел сказать... нескучным?» Гейб усмехнулся. «У меня к тебе предложение». Важно произнес он и поправил шарф. «И какое же?» «Ты рассказываешь мне то, что знаешь, а я, что было в посылке». «Ты что, ее вскрыл?» Арис поставила руки в бока и гневно посмотрела на парня. «Не совсем. На самом деле она уже была кем-то вскрыта». «Кем? Я не знаю». Гейб пожал плечами. «Но уверен миссис Бруни, это уже не пригодится». «Это почему?» «Ей было восемьдесят. Ее ненавидел весь город, и она месяц как пропала». Гейб выпучил глаза, загибая пальцы. «Ладно», — сквозь зубы ответила Арис и пошла обратно к дому. «Ну так что ты нашла в саду?» «Ключ. А в посылке?» Арис обернулась на Гейба. «Отчего он?» — озорно улыбнулся парень, словно не слышал ее вопроса. «Сначала ты». Гейб простегнул пуховик и достал из внутреннего кармана прозрачный пакет с телом тряпичной куклы и отделенной головой. Арис уставилась на расчлененную игрушку и иностранного парня. «Всегда хотел расследовать загадочные преступления, а еще записка». Гейп вытащил файл с листиком и протянул прямо к лицу Айрис. Черной ручкой было написано размашистым корявым почерком «Плюс одна. Не боишься?» «Напоминает угрозу», — рассуждала Айрис. «Вот и я так подумал. Любишь кукол?» С ухмылкой спросил Гейб. Ты серьезно? Считаешь, что я послала бабульке куклу с оторванной головой? Думаю, в этом должна разобраться полиция, сверить твой почерк, поискать отпечатки. Арис остановилась и гневно уставилась на Гейба, который прыснул со смеха и мотнул головой. Придурок! хмыкнула Арис. На ней наверняка найдут твои отпечатки. Мои ладно, у меня не было мотива, но тебе не дам. Вдруг-то все же замешано, снова захохотал он, убирая куклу обратно под куртку. Ты псих, Гейб! А все не сбывшиеся детские мечты. Это какие же! Всегда хотел стать детективом, но у отца на меня иные планы. А ты во всем его слушаешься? с вызовом спросила Айрис. Нет, рявкнул Гейб. Но кто платит, тот и решает. Парень сутулился и, обогнав Айрис, быстро пошел к дороге. «Понимаю», — мягко добавила она, нагоняя его. «Я тоже с боем выбила обучение там, где хотела». «Ну так что за ключ?» — быстро сменил тему Гейб. «Не знаю», — улыбнулась Айрис и вытащила его из кармана джинсов. «А вот ты...» Они перешли дорогу и медленно брели по улице, пока Гейб крутил в руках ключ. «Странный. Я же говорила, надо посмотреть в ее доме». «Ты собираешься незаконно проникнуть к соседке?» Арис пожала плечами. «Я с тобой», — бодро ответил Гейб. «Этой ночью?» «Ночью?» — переспросила Арис, подумав, что призрак Карлоты будет не рад такому позднему вторжению. «Зачем? Мы можем заглянуть к ней сейчас. Но нас увидят. Кто?» На этой улице всего пять участков, из которых один Карлоты, и один моей мамы. Других же соседей обычно днем не бывает дома. Гейб все еще сомневался. Поверь, им плевать и на дом, миссис Бруни, и на нас. Ты там уже была. Гейб сцепил руки на груди. Арис изобразила улыбку. Случайно мне показалось, что я кого-то увидела. Вот и пришлось проверить. Но это оказался кот. Они дошли до забора миссис Бруни, и Эрис быстро взглянула на подъездную дорожку к своему дому. Машины дяди Ральфа не было, но им стоило поторопиться. Сейчас было самое подходящее время для проникновения к миссис Бруни. Ведь потом приедут родственники, и тогда начнется настоящая суета, которая привлечет всеобщее внимание и не позволит провернуть все по-тихому. Плюс с родственниками могут прибыть призраки. Они следят за всем, что происходит вокруг. Арис вернула внимание на дом Карлоты. Призрака в окнах она не наблюдала. Пошли, сказала она и на всякий случай осмотрела улицу. Никого. Быстро перелезла через забор, не дав Гейбу отказаться от их веселой затеи. Он с улыбкой последовал за ней. Как попадем в дом? ⁇ шепотом спросил Гейб. Арис направилась к веранде и надавила на ручку задней двери, расчищая ботинком снег. Дверь чуть скрипнула и открылась. Гейб мотал головой, словно не веря в происходящее. Вот это холодрыга! сказал парень, осматриваясь внутри. Странно, если бы в доме, где месяц, никто не живет, было бы натоплено, усмехнулась Арис. Они начали исследовать комнаты, обыскали кухню. Осмотрели гостиную, буфеты, полки, заставленные фарфоровыми чашками. Проверили сумки, которые лежали в прихожей. Арис выпотрошила их все, но ничего интересного не обнаружила. Заглянули в кладовку, но там были только стеллажи с консервами, бутылями и всяким хламом. Следующая дверь вела в кабинет. Тут нашлось место простому столу у окна, на котором ровно лежали упаковка конвертов, стопка бумаги коробка с марками и подставка с ручками, карандашами и другими констоварами. В углу стояла старомодная настольная лампа зеленого цвета. Вдоль двух стен красовались коричневые книжные шкафы со стеклянными дверцами, полки которых ломились от писем, разложенных в коробках с названиями организаций и фамилий. «Она что, воровала чужие письма?» — спросил гей, открыв дверцу ближнего шкафа и разглядывая содержимое если бы тогда что это он вытащил какой- то вскрытый конверт и достал письмо ты же сказал что читал про карлоту бруни поддела его айрис читал но видимо далеко не все айрис быстро осмотрела шкафы подошла к столу и выдвинула ящик внутри помимо конставов лежали небольшой ежедневник и огромная адресная книга айрис пролистала блокнот В нём были имена, странные пометки и какие-то обозначения. Следом она достала и открыла большой том с адресами и увидела сотни, а то и тысячи галочек, отмечавших компании и людей. Гейб подошел к ней и уставился на находке. «Она была главной занозой всего города», — сказала Эрис, ведя пальцем по листу. «Даже не верится, что это все ее жалобы и ответы на них». Она обвела рукой комнату. «Жуть какая-то! Ничего кошмарнее не видел!» Выдал Гейб и сморщился. «Да», — улыбнулась Арис. «Но где конверт, который она так и не отправила?» «Что?» «В статье сказано, что накануне исчезновения она была на почте и не смогла отправить письмо. Но его нигде нет». «Может, она отправила его с другой почты?» Тогда бы ей пришлось ехать в соседний город. Но таких данных нет. «Значит, он или где-то спрятан, или...» «Или его кто-то забрал», — кивнула Айрис. «И я не понимаю, как почтальон, зная, для кого эта посылка, мог перепутать». «Давай попробуем узнать». «Даркнет в помощь?» — улыбнулась она. Арис, я не хакер, а всего лишь учусь на факультете информатики». «Обидно». Сокнула она, скрывая улыбку, и пошла к двери. Дальше они поднялись на второй этаж, осмотрели спальню и гардеробную, но там пылились только старые вещи миссис Бруни. Арис хотела уйти, опасаясь, что Карлота поджидает их на чердаке, но Гейб заметил веревку в потолке и потянул лестницу вниз. «А вот это уже интересно», — сказал он и поднялся на чердак арис последовала за ним миссис бруни там не была гейп уже проверял содержимое коробок и во всех находил письма арис пошла к сундуку он был не заперт и она заглянула внутрь гейп иди сюда позвала она парень тут же пришел к ней и они уставились на стопки толстых тетрадей и небольших ежедневников В тетрадях хранились вырезки из газет о разных происшествиях и событиях Сноулейка и соседних городов. Словно Карлотта тоже вела свою хронику. В записных же были все те же странные пометки, имена, даты, знаки и цифры. Шифры понятный только самой Карлотте. «Нам их за всю жизнь не прочитать», — сказала Айрис, кинув блокнот обратно в сундук. «Прочитать мы бы смогли, но расшифровать пометки восьмидесятилетней бабульки... Может, она была шпионкой и передавала секретные данные?» И Сноулейка недоверчиво подняла брови Айрис. «Почему нет? Вот было бы круто!» «Возьму один. Попробую поискать дошифровщик в сети. Не в Даркнете!» Уточнил Гип, вызвав у Айрис нервное хихиканье. За окном послышался звук подъехавшей машины. Арис аккуратно подошла к окну и увидела джип дяди Ральфа. Двери открылись, и ее тетки шумно стали выбираться с заднего сиденья. Бабушка, как и всегда, сидела на переднем и ждала, когда ей откроют. — Слушай, мне пора домой, — сказала Арис. —— потянул гиб, заметив ее родных. — Тоже будет веселое Рождество! «А то! А еще какое!» — мотнула головой Арис. Они спустились на первый этаж и уже направлялись в кухню, когда услышали скрежет из кладовки. Арис распахнула дверь, впустив в темное помещение немного света. Выключатель не работал, и Гейб посветил фонариком в телефоне. Кот прятался за банками. «Дух! Выходи!» — крикнула ему Арис, но кот, видимо, назло ей направился куда-то вглубь комнаты. Спорить с ним было сложно, и фыркнув, Арис вошла в темное помещение. Подошла к стеллажу, за которым скрылся проказник, нагнулась, желая вытащить животное, но дух был уже далеко. Откуда у кота эта способность протискиваться даже в самые узкие щели, словно они желейка? – подумала Арис, убирая с полок банки. Гей посмотрелся и позвал Арис: «Мне надо достать кота», – рявкнула она. «Посторонись!» Парень отодвинул ее, после чего посветил своим фонарем на пол и полки, а потом сел на колени и заглянул под шкаф. «Ты чего?» — спросила Арис. «Посмотри, под ними рельсы, и они по всей комнате!» — задумался Гейб. «Рельсы?» — удивилась Айрис. Парень встал, пошел к выходу, осматривая все боковые стенки стеллажей, и у двери кинул. «Вот оно!» Арис направилась к нему и увидела, что он поворачивает какое-то странное колесо на крайнем боковом стеллаже. Полки начали медленно сдвигаться друг к другу. Вскоре перед Арис и Гейбом появилась дверь, о которой утерся дух. Арис дернула ручку, но дверь оказалась закрыта. Тогда она достала ключ, найденный в гноме, и вставила его в замок. «Невероятное совпадение!» Девушка провернула три раза и толкнула дверь. Перед ними появилась лестница в темноту подвала. «Может, не пойдем?» — спросила Арис. Внизу было непроглядно темно, но дух, услышав ее слова, тут же весело помчался по ступеням. «Я тебе это припомню!» — крикнула ему вслед Айрис, но все еще стояла на пороге. «Ты что, струсила?» На лице Гейба играла нахальная улыбка. «Не дождешься!» А стала медленно спускаться. Она ожидала, что скоро ее окутает паутина и ледяная тьма, а что-то жуткое схватит за ноги. Но Гейб щелкнул выключатель и комнату наполнил мягкий свет. В подвале оказалось чисто и уютно. В центре стоял старенький диванчик, а сбоку от него стол, на котором расположились радиоприемник и древний граммофон. На одной стене были прибиты полки, где сидело множество разных кукол, которых объединяло одно — оторванная голова, лежавшая рядом. Под полками расположился шкаф с виниловыми пластинками. На другой стене висели карта города, на которой были прикреплены стикеры с адресами и доска с написанными на ней цифрами красным маркером. 2743. Желтым — 632. Пока Гейб фотографировал находки, Арис рассматривала кукол. Их было 67 штук. «Как думаешь, что они означают?» — еле слышно спросила Айрис. «Не имею понятия, но есть идея, как нам это узнать», — сказал парень и улыбнулся. В этот момент его телефон разорвал спокойствие подвала бешеной трелью. «Гейб, черт, Ты что, не выключил звук?» — вздрогнула Айрис. «Ты же сама сказала, что тут никого нет!» «Не было, Гейб!» Он быстро провел по экрану и приложил телефон к уху. «Да, пап, скоро буду». Нахмурился Гейб и убрал телефон. Мне пора, грустно ответил он. Нужно помочь отцу. Ладно, пожала плечами Арис и добавила. А как ты планировал узнать что-то про куклы? На коробке был почтовый штрих-код, так я и узнал получателя и адрес. Подмигнул он и пошел к лестнице. Я убью тебя, Гейб, сказала Арис. А я-то тут при чем? «Это тебе надо поучиться ведению расследования у Велмы», — засмеялся он. «Это та, которая умничала в Скубиду?» Гейб продолжал смеяться. «Ты пересмотрел мультиков, Гейб!» Арис прихватила духа, который уже ждал на верхней ступени лестницы, и направилась домой.